Внутренней работы в отделении накопилось так много, что справиться с ней было совершенно невозможно. Систематизация отчетов следователей, выдача указаний, работа со СМИ. И вдобавок, помощь эвакуировавшимся гражданам, чье число перевалило за сотню. Цуруку был близок к тому, что его вырвет, желудок болел как разорванный. Много раз Цуруку думал, что будет легче, если он сейчас свалится. Все делалось, можно сказать, вторым темпом полиция никогда не проявляла инициативу, что и неудивительно. Кто-то мог представить себе такую ситуацию, кто-то хоть раз испытал такое на себе. На голову Цуруку сыпались многочисленные упреки от начальника отделения, от заместителя начальника, от руководителей главного полицейского управления. Как руководитель отдела, который занимается приемом таких замечаний, Цуруку понимал, что с этим ничего не поделать. Но каждый раз, когда на него орали и требовали быстро расколоть Судзуки, ему хотелось крикнуть в ответ «Скажите это своим дознавателям». Впрочем, факт был и в том, что расследование личной информации, касающейся Судзуки, не принесло никаких результатов. Поэтому Цуруку понимал, что надо прикусить язык и терпеливо молчать. В довершении ко всему, это буйная выходка Сары Коды. Ранение Тайта и Буки тоже было результатом, так сказать, самовольных следственных действий. Если будет поставлен вопрос о моей ответственности за недостаточный контроль над сотрудниками, сказать в свое оправдание мне будет нечего. Хотя с какой стати я должен отвечать за это? Я же возглавляю отдел уголовных преступлений. Думаете, я могу присматривать за всеми шестерками из регионального отдела? Начальник отдела. «Извините, там эти журналисты шумят и требуют комментариев». «Что значит «требуют»? Им же сказали, что все пресс-конференции будут в главном управлении». «Да, но они требуют, чтобы ответственные за расследование рассказали им, как ведет себя Судзуки и какова ситуация со взрывами на линии Яманоты». «Ответственные за расследование? Я, по-вашему, должен отвечать за следователей первого следственного отдела, которые обращаются со мной как с прислугой». Этот ответ Суруку тоже пришлось проглотить. Ситуация была слишком плохой. Полиция оцепила станцию «Осагая». Бомбу искали более двух часов, но так и не смогли найти. А затем в 4 часа сотрудникам станции разрешили подняться на платформу. Хотя считалось, что именно в это время и должен произойти взрыв. Да, на полицейских надавили, говоря, что станции надо готовиться к возобновлению работы. Да, они, несомненно, были убаюканы ложной уверенностью в том, что бомбы нет. Но в результате три сотрудника станции и два сопровождавших их полицейских пострадали от взрыва и получили серьезные ранения. Налицо полный набор всевозможных оплошностей, превзойти которые просто невозможно. Следом за этим произошла серия взрывов на восьми станциях линии Яманоты. Можно представить, какими будут вопросы журналистов. Почему полиция знала об Асагае, но не смогла выяснить, что взрывы будут еще на восьми станциях? Почему не удалось найти бомбы? Не было ли халатности в расследовании? И, наконец, кто будет за это отвечать? Число погибших на линии Яманоты продолжает расти и, по некоторым оценкам, приближается к 100 человекам. Здесь нет места для оправдания. Определенно говоря, журналисты вовсе не желают разговаривать с каким-то там Цуруку. Все, что им нужно — поймать полицию на каком-нибудь неудачном выражении. Цуруку не мог избавиться от таких параноидальных мыслей. Его вновь охватила тошнота. Число погибших приближается к 100. Шутить изволите. «Начальник отдела, что будем делать?» «Начальник отдела, граждане в спортзале требуют, чтобы мы сделали что-то с кондиционерами». «Начальник отдела, некоторые люди требуют, чтобы им дали встретиться с Судзуки и ничего не хотят слышать». «Начальник отдела, между горожанами произошла потасовка!» «Начальник отдела, перед отделением находятся агитационные машины!» «Начальник отдела!» «Начальник отдела, начальник отдела...» «Понял. Попробуйте как-нибудь с этим разобраться. Как-нибудь». На лицах сотрудников было написано разочарование. В их взглядах сквозило откровенное презрение, некоторые фыркали. «Знаю». «Знаю, что за глаза вы называете меня человеком на 75 баллов». Цуруку сел на стул руководителя в передней части зала для совещаний и щелкнул пальцами. За день он испортил уже три шариковых ручки. В зале присутствуют также сотрудники главного управления и соседних отделений полиции. В их присутствии доставать устройство для электронных сигарет нельзя, даже если не собираешься курить». Впрочем, и его цуруку наверняка тут же сломал бы. Эй! Обратился он к подчиненному, которому было поручено вести контроль информации. Что со списком жертв? Сотрудник, сидевший за лэптопом, похоже, пробормотал что-то вроде да задолбал уже. Список еще не готов, вслух ответил он. Черт бы тебя побрал. Про себя выругался цуруку и щелкнул пальцем. Щелкнул с такой силой, что, казалось, палец вот-вот сломается. Впрочем, если бы он и сломался, Цуруку не обратил бы на это внимания. Если сейчас не выплеснуть на что-нибудь свое раздражение, голова может просто лопнуть. Личный смартфон Цуруку завибрировал. Тот ринулся к нему, после чего быстрым шагом вышел из зала для совещаний. Побежал по коридору, выскочил на пустую лестничную площадку, после чего принял звонок. «Что делать?» звонила жена. Связаться пока не удалось. Надежда Цуруку провалилась в преисподнюю. Я после этого много раз ей звонила. Все потому, что ты... Раздраженно завыл Цуруку. Потому что ты не пошла встретить ее у школы. Я же никогда не хожу, когда у нее секция. Цуруку стиснул зубы. Связаться с дочерью не удавалось. Известно, что она вышла из здания начальной школы. По понедельникам после школы дочь всегда сразу шла на занятия по фортепиано. Встречали ее уже после занятий. Соседняя станция Сугама. На ней был взрыв. И в секцию она еще не приходила. Да. Слабым-слабым голосом ответила жена. Что мне делать? Она начала плакать. Уже ничего не надо. Я здесь тоже занимаюсь поисками. Послушай, тебе надо быть дома. «Так, чтобы с тобой можно было связаться. Но ведь...» «На улицу не выходи и не пробуй искать. Все равно толку от этого не будет. Главное, надо понимать, что бомба может быть заложена в любом месте. И домой тоже никого не пускай. Курьерской почте отказывай. Как бы то ни было, сиди и не рыпайся». Выговорившись, Цуруку нажал на отбой. «Если Тацума был предводителем группы, и если его мотивом было желание отомстить за отца, то неудивительно, если б я был выбран в качестве мишени. Я был в хороших отношениях с Хасебе. Я пользовался его расположением. Он приглашал меня к себе домой. А потом я его выбросил. Если Тацума питал злобу ко мне, то в этом не будет ничего странного». А что, если в списке жертв окажется имя моей дочери? Даже представлять это не хочется. Часто случалось, что до дочери не удавалось дозвониться. В школе телефон требуется выключать, а дочь частенько забывает его включить после занятий. Сколько не объясняй первокласснице про GPS, она все равно ничего не поймет. Понимая, что звонить бессмысленно, Цуруку все же еще раз набрал номер дочери. Прозвучало неприветливое сообщение. Аппарат вызываемого абонента выключен. Секция фортепиано находится в 15 минутах ходьбы от школы. До начала занятия есть еще время. Наверное, дочь просто куда-то зашла по дороге. По крайней мере, на станции она оказаться не могла. Впрочем, если план преступников направлен на Цуруку, нет никакой гарантии, что кто-то из сообщников Тацумы не похитил дочь. Нет. Это просто навязчивая идея. Объективных оснований для таких страхов нет. Тем не менее, беспокойство никуда не исчезало. Если бы я был суперинтендантом полиции или начальником главного полицейского управления, я отправил бы всех полицейских на поиски дочери. Меня не волновала бы критика, которая потом на меня обрушилась бы. Как бы больницы не были переполнены ранеными, и как бы долго им не приходилось ждать первой помощи, я мобилизовал бы всю свою власть и забронировал больничную койку для дочери. Я обязал бы врачей и медсестер быть наготове, чтобы справиться с любыми ее ранениями. Я зарезервировал бы для нее операционную. Цуруку услышал шаги на лестнице внизу и поспешно убрал смартфон. В этой ситуации негоже разговаривать по личному телефону. Цуруку уже был готов вернуться, но смартфон, который он только что убрал, завибрировал. Забыв о чувстве вины, он тут же принял звонок. «Кто это? Жена или дочь?» «Это говорит Тодороке». Цуруку с трудом удержался от того, чтобы швырнуть смартфон на пол. «Чего тебе?» «Вам удалось связаться с Асукой». «Что он несет? «Какая Асука?» «Что, жена хасеба Если не удалось срочно приготовьте ее фотографию. Зачем это? Возможно, у нее бомба. Раздражение Цуруку сменилось страхом. Что за вздор? Ты что, еще не проснулся? Как вы думаете, почему взорвалось тело тацумы? Тело тацумы? Взорвалось. Что он несет? Ясно почему. Потому что это была ловушка. Труп положили для того, чтобы сделать ловушку. Для того, чтобы заманить кого-то в ловушку, вовсе не обязательно использовать труп. Вполне подошел бы и экран с изображением Хасеба. Ну и труп ведь тоже подошел. Он просто хотел устроить гадкую инсталляцию. Вы про Судзуки? А кто еще это мог быть? Тело же не могло само себя лентой к стулу привязать. А почему он так поступил только с Тацумой? Двое других-то лежали на кроватях на втором этаже. Разумеется, потому что Тацума был главарем, а еще потому, что он больше всех был связан с Хасебо. Я видел место происшествия. Попавшийся в ловушку Ебуки отделался только правой ногой, а тело тацумы разорвало на мелкие клочья. Мишень явно была другой. Обычно все бывает наоборот. «Слушай, у меня нет свободного времени на твои шутки. Объясняй все как следует». Тацума не покончил жизнь самоубийством, и умер он не от отравления. Поэтому надо было замаскировать причину его смерти, надо было взорвать его. Там не тело положили в качестве ловушки, а ловушку использовали для того, чтобы было очевидное объяснение того, почему уничтожен труп Тацумы. Что за чушь ты несешь? Это не Судзуки его убил. Он не пошел бы на такие мелкие ухищрения. Он в любом случае собирался сдаваться полицией. Какой вздор! Закричал Цуруку, не желая верить словам Тадороки. Он спросил: Неужели ты хочешь сказать, что это она сделала? Хочешь сказать, что Асука убила своего сына? Что она и есть пятый сообщник? Начальник отдела не совсем так. Голос Тодороки был до неприятного спокойным: Она жила там раньше, Судзуки. Асука, и есть четвертый жилец того шерхауса. У Цуруку не было слов. Понять, что и как, совершенно невозможно. Бывший жилец Ширхауса рассказал об этом. Тацума по-тихому собирался подселить бездомного человека в возрасте примерно 50 лет. Очень несчастного человека. «Это Судзуки. Как не верти, это же Судзуки!» «Нет, это описание подходит и к Асуке, если учесть то, что она тоже жила на улице». Цуруку лишился дара речи. Семья распалась, обнищала. И в это время Асука встретила Судзуки. «Я поначалу сделал такой же скоропалительный вывод, но тому жильцу Шерхауса, о котором я говорю, ничего не говорили, что этот бездомный мужчина. Не будет ничего странного в предположении, что человеком, которого собирался подселить Тацума, была Асука. Она сама говорила, что лишилась дома и меняла одно за другим места жительства. И это время совпадает с тем, когда Тацума собирался пригласить нового жильца в Шерхаус. Чушь какая-то!» Это просто твоя бредовая фантазия. То, что она знала место жительства Тацумы, факт. Не стоит придумывать связующее звено между Тацумой и Судзуки. Вероятность того, что Тацума привел в Шерхаус Асуку, а Асука Судзуки намного больше. Узнав, что его мать живет на улице, Тацума поселил ее в Шерхаусе. Вскоре после этого он с товарищами начал планировать теракты с бомбами. Скрыть это от Асуки, которая жила вместе с ним, было трудно. Поэтому Тацума попросил младшую сестру приютить Асуку, которая могла стать помехой для его планов. «Произошло это полгода назад», — короговоркой произнес Тадороки. Скорее всего, три дня назад Тацума посвятил Асуку в свои планы терактов. Наверное, она слезно умоляла его не делать глупостей. Несмотря на все попытки Асуки переубедить Тацуму, он не поменял своих намерений. «И за это, по-твоему, она убила его? В это трудно поверить. Хотя и утверждать, что это невозможно, я тоже не могу». Одна вещь говорит о том, что Асука знала, по крайней мере, часть плана. В разговоре с нами она сказала, что повезет дочь на работу. Я не думаю, что она делает это каждый день. Думаю, это было необходимо только в тот день, когда был взрыв». Ближайшая станция к их квартире – Синдзюку, одна из тех, на которых должен был произойти взрыв. Может быть, Тацума решил раскрыть свои планы матери, чтобы сообщить, в этот день станции Синдзюку лучше не пользоваться. Почему тогда она не обратилась в полицию? Допустим, переубедить Тацуму она не могла. Но теракты-то можно было предотвратить, потому что она не хотела делать из своего сына преступника». К тому же Тацума, наверное, рассказал ей о планах лишь в самых общих чертах. Бомбы в тот момент уже были заложены. Если бы Асука заявила в полицию, а бомбы после этого взорвались, вина за преступление, кто бы и что ни говорил, была бы возложена на Тацуму. В этом случае на семью Асуки вновь посыпались бы обвинения. В том числе и на Мию, которая только-только смогла оправиться от предыдущей истории – Невозможно представить, чтобы те тяготы, которые они испытали после истории с Хасэба, свалились на них вновь. Решимость Отцумы была твердой, и Асука осознала, что больше ничего не может сделать. Возможно, у них была словесная перепалка, но так или иначе она убила своего сына. Неясно, как именно он был убит, ясно только, что не отравлен. А как быть с Ямаваки и Кадзи? Хочешь сказать, их тоже она убила? А Судзуки? как он был вовлечен во все это. Тадороки сделал небольшую паузу. Я точно не знаю, но нет сомнений, что Судзуки и Асука сотрудничали друг с другом. На 90% можно утверждать, что именно Асука подстригла его волосы. Она сказала, что под ее влиянием дочь стала стилистом. Наверное, в прошлом Асука была парикмахером. Действительно, от дознавателей поступала информация о том, что Судзуки ходил стричься. Правда, ни от одной парикмахерской не было свидетельских показаний, что он стрикся у них. «То, что я скажу дальше, целиком и полностью моя фантазия», – предупредил Тодороки. «Вполне вероятно, что Судзуки предложил Асуке сделку. Сказал, что возьмет на себя вину из-за убийства, совершенное Асукой, и за взрывы, совершенные Тацумой и его товарищами. А Асука, готовая ухватиться даже за соломинку, приняла его предложение». Поэтому связаться с Асукой не составило труда. Она заранее была готова к тому, что к ней придет полиция. Поэтому с готовностью рассказала приехавшему Тодороке и его напарнику все то, что полиция и так узнала бы при дальнейшем расследовании. На первый взгляд все выглядит логично. Тодороки, ты меня за дурака не держи! Цуруку сжал смартфон так сильно, что казалось, может сломать его. У тебя ведь есть еще что сказать. Выкладывай все аргументы, из-за которых ты пришел к такому выводу, иначе я ничего не буду делать. Начальник отдела: времени у нас нет. Нужно срочно задержать Асуку. Мы уже давно разыскиваем ее. Если твои бредовые фантазии верны, она ударилась в бега. Если так, то еще ничего. Что ты хочешь сказать? Не соизволишь ли ты выражаться яснее? Асука приняла предложение Судзуки, поскольку поверила, что тот возьмет на себя преступление от Тацумы. Поверила, что благодаря этому он превратится из главного виновника во второстепенного, и что ущерб для жизни ее дочери станет пусть и немного, но меньше. Она пошла на сделку с Судзуки, надеясь, что тот заявит, что угрожал Тацуме и принудил того пособничать в преступлении. Но, думаю, у Судзуки не было намерения защищать будущее Асуки и Миу и в какой-то момент доверие между ними разрушилось. Предательство порождает подозрения и смутные сомнения. Асука испугалась, что Судзуки, возможно, во всем сознается и расскажет, что преступный план был составлен Тацумой, и что это она убила его. Возможно, что второе видео, Тодороки, сглотнув слюну, сделал короткую паузу. «Было посланием Судзуки Асуке». Если вы найдете и убьете преступника, хост-машина будет деактивирована, бомбы будут обезврежены. Возможно, только поняв, что Судзуки ее предал, Асука могла расшифровать это послание. Ясно, куда направится Асука, поняв смысл послания. Надо полагать, направиться она в отделение Нагата, в то самое здание, где содержится задержанный Судзуки, и где творится сплошная кутерьма от нахлынувших горожан и журналистов. Асука бывала в Шархаусе. Неудивительно, если у нее есть бомба. С ней встречался только я и Идзуцу. Мы немедленно направляемся в отделение. Фотографии у меня нет. Они были уничтожены. Если поискать, то, может быть, найдутся. Но на это уйдет время. Вы помните ее лицо? Откуда я знаю? Я видел-то ее всего пару раз. Прошло время. Зная жизнь Асуки, трудно представить, чтобы она была такой, как раньше. Как бы то ни было, начал Тодороки. Если ее нет в отделении, то и ладно. Если мои предположения безосновательны, то еще лучше. Поэтому прошу вас, пожалуйста, поищите ее. У твоей версии есть неопровержимые доказательства? Нет. Голос у Тодороки ровный. Он человек без амбиций. При этом у него есть какая-то странная проницательность. И это раздражает. Он всегда мне не нравился. Что-то есть в нем неприятное, только в нем. В единственном человеке, который обращаясь к Хасебе до самого конца не называл его Хасека и который тем не менее добился признания со стороны Хасеба. Понял! рычащим голосом ответил цуруку: Я немедленно дам распоряжение. И еще, у заднего входа в отделение караулят газетчики. Заходи, как ни в чем не бывало с парадного входа. Цуруку нажал отбой. Телефон тут же зазвонил снова. В третий раз. «Папа!» У Цуруку чуть не подкосились ноги. «Ты где?» «Я... В общем, когда я вышла из школы...» «Ладно, это не важно. Позвони маме, скажи, чтобы она встретила тебя». «А фортепьяно?» «Выходной. Сегодня выходной». «Ура!» Прозвучал в трубке радостный голос. «Ладно, давай, живо звони маме». «Если кто-то другой будет тебя окликать, не отвечай. Не иди ни за кем, кроме мамы». «Слушай, папа». «Чего тебе?» «Рассердись на меня». Не нашла лучшего времени? Цуруку нахмурился. «Рассердись! Рассердись!» «Дура! Тупица! Иди к черту! От восторга дочь залилась смехом. Что у нее на уме, понять невозможно доносившийся в телефоне визгливый голос ругающегося цуруку казался дочери невероятно смешным иногда она звонит и упрашивает чтобы я ее отругал зла на нее не хватает идиотка идиотка закричал про себя цуруку какое счастье что с тобой все в порядке какое счастье все достаточно мама волнуется Получи от нее нагоняй ну вот огорченно вздохнув ответила дочь после чего беззаботно произнесла. «Удачи в работе!» Цуруку побежал мелкими шагами. Уголками глаз он ощущал жар. «Я должен напрячь своих подчиненных. Я никогда не смогу стать Хасека. У меня нет таких способностей следователя, как у Хасебы или Тодороки. Я руководитель среднего звена, думающий исключительно о том, как устроиться в жизни. Для меня дочь важнее других людей». «В лучшем случае, я человек на 75 баллов, но у меня нет причин не защищать эти свои 75 баллов». Ноги несли Цуруку не в зал для совещаний, а в медпункт. Туда в качестве наказания направлена Сара Кода. Она была первым пришедшим на умцу руку человеком, наверняка знающим Асуку в лицо. Четыре года назад Кода вместе с Асукой готовила суп мисса со свининой на мероприятии по развитию связей с жителями района.